О городе Среднем Синештуре Кавригин вроде бы слышал. Были еще города рядом Верхней и Нижней Синештуры. Но каким макаром могла появиться в этих Синештурах его студенческая пьеса? Если все это, конечно, не розыгрыш, никак не могла. Стоп! Стоп! Лет пять назад заезжал из Перми погасить в Москву однокурсник ковригина Юлик Блинов. Юлия Валентинович, естественно. Тогда он плакался, говорил о своей горестной судьбе в захолустье и выпрашивал у Кавригина какую-нибудь завалящую рукопись для затеваемого им альманаха. «Ничего у меня нет!» — восклицал Кавригин. «А помнишь, у тебя была пьеса с посвящением некой Н.С. о Марине Мнишек?» «Не мог успокоиться Блинов». А сидели они в тепле и в дружеском застолье. «Нет у меня никакой пьесы», — сердился Кавригин. «И тем более нет никакого посвящения. Я их сжег. Я им устроил аутодафы перед историческим музеем. И пепел развеял в Останкинской башне». «Э, брось!» — возражал Блинов. «Ты не из тех людей, которые что-нибудь сжигают. Давай мне пьесу. Без посвящения». «Его-то и надо было сжечь». «Мне не хватает текстов, а цель благородная — публиковать молодых. Тут им в придачу именитый москвич в самый раз». «Это я-то именитый», — принимался скромничать Кавригин. «С моими-то фитюльками?» «Именитый-именитый», — спешил его уверить Блинов. В конце концов Кавригин великодушно расслабился и выискал в завалах пьесу. Посвящение Н.С. естественно было вымрано. Но ни о какой публикации пьесы и ни о каком альманахе Блинова Ковригин позже не слышал. Но, может, альманах все же вышел? И его пьеса на ножках тоненьких добрела-таки до среднего сиништура. Вот уж тогда действительно случились бы чудеса. Хотя, чему радоваться-то? Пьесу свою Ковригин помнил плохо. Вполне возможно, Натали Свиридова была права, его драматургический опус вышел чудовищным а теперь еще и средне сежтурские таланты и без того слабые сочинения могли перелицевать по меркам нынешней моды по желтокку какому нибудь дочь сандомирского воевода переодеть скажем в неземные балахоны али аватар ну и прочее а на афишах прославить имя автора ковригина александра андреевича нет «Надо без всяких наделений полномочиями Рао самому ехать в Средний Сиништур и все увидеть своими глазами». «Вот тебе решение», — обрадовался Кавригин. «И пусть она там меня отыщет, в Средний Сиништур, и немедленно». «И немедленно». «То есть, конечно, не в сию же минуту, не на голодный же желудок, но уж завтра это точно». С утра дозвониться до театра имени Верещагина, надо полагать, живописца, а не Каспийского таможника Завтра, правда, воскресенье, но в театре-то кто-то должен быть и воскресенье. вы спросить подробности? Вдруг взяли пьесу совсем другого Ковригина? И условия проживания в среднем Сиништурия? И коли пьеса там его, ехать? Хорошо бы, конечно, получить от какого-либо издания «Командировочные», А нет, так нет. Можно потратить и свои финансы. Хотя бы из любопытства. Но тут явилось соображение, поначалу даже испугавшее Кавригина. Ну, если и не испугавшее, то сильно озадачившее его. А вдруг альманах Юльки Блинова вовсе и не выходил? А дело было в новой затее проказницы Лоренци Казимовна Шинель. С нее останется Если, конечно... Она существовала неделю назад и теперь продолжает существовать. Не съездила ли она курьером от агентства с толстой сумкой на ремне в славный город Средний Синих И не доставила ли в театр имени Верещагина пьесу некоего московского литератора ковригина И не съездила даже? Доберись на ее серебристом ландровере лесами и мокрыми дорогами до Синих а слетала туда, хотя бы и на помеле. «Нет, у нее был пупок», — принялся успокаивать себя Кавригин. «Настоящий пупок, настоящей земной женщины», — и сейчас же проворчал. «Тоже мне». Научно-достоверное доказательство отсутствия помела. Другое дело, зная обстоятельства нашей театральной жизни, пусть в этом случае и провинциальной, но потому, впрочем, и менее степенна и более отчаянна, нежели в столицах. Следовало предположить, что рукопись пьесы должна была бы доставлена в средний синих штур не менее чем за полгода до премьеры. А Лоренцо Казимовно Шинель возникла в жизни Ковригина неделю назад. Мысль об этом отчасти успокоила Ковригина, но тотчас же и сорвалась с места. В записке Лоренцо, сожженной Ковригиным, Несправедлив был в своих суждениях блинов. Кое-что Ковригин все же сжигал. Среди прочего были слова. «Многое из того, что я слышала о тебе, подтвердилось». «От кого и что слышала?» «И зачем слушала?» «И что подтвердилось?» «И давно ли и долго ли слышала?» Выходило, что если признать реальность записки лоренцы и реальность самой Лоренци, как он, исходя из своей медицинско-мифологической доктрины, пытался признать реальность ее земных пупка лона его Ковригина личностью по необъяснимым для него причинам интересовались неизвестные ему люди, существа, и среди них так называемая Лоренцо Казимовна Шинель. «Нет», — постановил ковригина «и всяческие мысли о Лоренцо Казимовне — должны быть в нем высмеяны высечены розгами, а потом и испепелены. Но что было терпеть до воскресенья? Чем субботний день в театре хуже воскресного? Ковригину повезло. Давний его знакомец, Михаил Семенович Проваторский, деятель Федерального театрального общества, оказался в Москве и дома. Российский справочник лежал у него под рукой, И ковригин был снабжен номером телефона дирекции театра имени верещагина в среднем среднемсинештуре к телефону подошли не сразу но подошли в олег жанину аппарата услышал ковригин ковригин представился спросил вы из администрации нет рассмеялся в олегжанин я пожарный у вас пожар испугался ковригин «У нас каждый день пожар», — серьезно произнес Валикжанин. «А из администрации сейчас никого нет. Театр на выезде, на три дня. В Березниках и Соликамске». «И что же вывезли?» — с важностью московского правителя культуры поинтересовался Кавригин. «Естественно, что польское мясо». «Какое такое польское мясо? У вас гастроном, что ли?» «Спектакль такой», — осердился Валикжанин. «Польское мясо». На афише «Маринкина башня», а в народе называют «Польское мясо». «Хороший спектакль, веселый, билет на расхват». «Девушки молодые красивые, пляшут и поют, медь сверкает». «Там и про польское мясо, и про коньяк камю, и в буфете коньяк, но наш синештурский». «А автор кто?» Чуть ли не заикаясь, спросил ковригин «Из Москвы, знаменитый!» Это Валикжанин произнес с гордостью. «Потому и поставили. ковригин вроде бы». «Спасибо!» — прохрипел ковригин и осел. Стало быть, мять сверкает и кони Аксине Штурские на сцене в буфете. И буфет наверняка в виде Маринкиной башни». Ковригин набрал номер Дувакина. «Жары набираешь на солнце?» — спросил Дувакин. «Это ты, наверное, шашелками объедаешься сейчас у Соцкого. Я-то в Москве». «Это я в Москве», — сказал Дувакин. «Никуда не поехал. А ты на даче в веселой компании». «Сбежал», — сказал Ковригин. «С чего бы?» Долгий разговор. «А я голодный». «И я голодный» но и сейчас же поспешая в рюмочную. «Знаешь, где рюмочная?»